Схватить повелел, И в узилище темное и ужасное бросил, И там мучил хладом и смрадом, Требуючи, дабы она В грехах онных призналась И выдала бы тех, коих поучала. И показал вельмерию святой Филиппе инструментарий различный Для пыток предназначенный, И грозился зело. Святая же токма в лицо ему плюнула, И в Содомии его обвинила. Повелел тогда еретик от одежды ее освободить И ногую бычьими жилами сечь без пожаления И под ногти иглы вбивать. И все пытал и взвывал, Дабы от веры своей и богини отреклася. Но Токма смеялась о святая И присоветовала ему удалиться. Повелел тогда онный еретик Святую напыточную лавку укласть, По всему телу железными острогами и крючьями рвать И бока ее свечами палить. Но хоть была она таковыми жестокостями мучаема, Являлась святая в смертном теле Бессмертную терпеливость. И ослабели палачи, И с превеликим страхом отступилися, Но Вельмериус грозно он их сгромил И велел, дабы они далее мучили И десницы свои зело крепко прилагали. И тогда почали святую Филиппу Железами раскаленными палить Члены из суставов выбивать И груди женские клещами рвать. И в муках таковых, не признавшись ни в чем,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 Зато святой Филиппе слава и мученический венец, матери богини Великой, во веки веков слава, а нам научение и предупреждение. Аминь. Житие святой Филиппы мученицы из монс Монскалвес, в старину писарями мученическими писанное, в Третогорском требнике собранное.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 хлопанью не плачу разбуженных детей, вою собак, приникали к оконным пленкам, не понимая, что это — живые люди или призраки. По Эбонгу пошли рассказы о трех демонах. Трое конников появились неведомо как, неведомо откуда и неведомо каким чудом, застав храмушу врасплох,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 «Светлейшая госпожа!» — с явным усилием пробормотал он. «Здешние мы. В Бирке, стало быть, в ревности народился. И тут-то верняком помереть доведется. Летом и осенью прошлого года был здесь? А где же мне еще-то быть бы?» «Отвечай, когда спрашиваю». «Был я, был, светлейшая».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 «Кто?» — глухо спросила, все еще не поворачивая голову. «Ну, еньте!» — откашлялся храмуша. Многие из ревности помогали, но более всех вдова Гуле и молодой Некляр. Вдова завсегда была доброй и сердечной бабой, а Некляр... его... Сны жутко мучили, покоя не давали. Да покуда во энтим забитым приличных погребин не устроил. Где их найти? Вдову и того Некляра. Храмуша долго молчал. Вдова лежит, вон она там, за той кривой березкой, сказал, наконец, бесстрашно глядя в глаза девушки.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 Позвякивали кольцами мунштуков. Долго, очень долго оставалась она у холмика, низко склонившись. И губы ее шевелились в какой-то беззвучной литании. Вставая, она покачнулась. Храмуша невольно подержал ее. Она вздрогнула, вырвала локоть. Сквозь слезы зловеще взглянула на него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 Мало кто из нас тута в ревности Думал, что цельно из его выйдете. Ан, глянькусь, вы нонче в здоровье. А гуле и ныкляр на том свете. Некого даже поблагодарствовать, э? Отблагодарить за холмик-то. Меня зовут Нефалька.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 сотрясаемой взрывами. Изо всех его окон вырывались рваные, длиной в несколько саженей, языки огня. «Гасить!» — вопил хозяин амфитеатра купец Хувенагель, бегая, размахивая руками, тряся могучим брюхом. Он был в ночном колпаке тяжелой делии из выпороток, накинутой прямо на ночную рубашку. Босые ноги месили навоз и грязь улочки.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 Даже была собственная пожарная команда, вооруженная и содержащаяся на деньги Хувиногеля. Гасили с жаром и энтузиазмом, но впустую. Не справится, бормотал брандмейстер, вытирая покрывшееся пузырями лицо. Это необычный огонь, непростой. Это огонь дьявольский. Черная магия.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 Четвертую часть пивоварни занимался смертельный рассвет. Ховенагель сидел в грязи и пепле в опаленной делии из выпароков. Сидел и жалостливо рыдал, всхлипывал точно малое дитя. Принадлежавшие ему театр пивоварня и зернохранилище были, конечно, застрахованы.